Глава 55 пятая. Роковой выстрел. «Говоришь по-кастельски?» — крикнул вождь дикарей на ломаном испанском языке. Я не удивился, услышав испанскую речь из уст индейца. Многие из них перенимают ее у мексиканских торговцев или у своих пленных. «Да. Чего хочет от нас воин с кровавой рукой на щите?» «Бледнолицее должно быть чужой в этой стране, если задает такой вопрос. Чего хочет кровавая рука? Скальпы бледно лицах и их жизни». Индеец произнес это торжествующим тоном и презрительно расхохотался. Очевидно, он считал свою кровожадную жестокость доблестью и гордился тем, что его имя вызывает ужас. Было совершенно очевидно, что вести с ними переговоры бесполезно. Но, как известно, утопающий хватается за соломинку. «Рапаха, мы тебе не враги. Зачем тебе отнимать у нас жизнь?» Мы мирные путешественники, и не хотим ссориться с нашими краснокожими братьями. Краснокожими братьями? ха, -ха, -ха. У тебя язык змеи, а сердце зайца. Гордый Арапаха тебе не брат. Для кровавой руки все белые враги. Вот, полюбуйся на их скальпы на его щите, а здесь — на копье. Еще шесть свежих, но скоро будет 10 Не зайдет солнце, как скальп по четырех презренных бледнолицых, укрывшихся здесь на горе. Повиснут на копьях Харапаха. Возразить на это было нечего. Я промолчал. «Эй, собаки!» Злобно продолжал индеец. «Спускайтесь все сюда и отдайте оружие». «Может быть, и скальпы тоже?» Проворчал верный глаз. «Ну нет. Я его так дешево не отдам. Слушай ты, красная перчатка!» Продолжал он громче, слегка высунувшись из-за камня. «Посмотри, какие у меня волосы! Что за цвет? На редкость!» как раз для украшения твоего щита. Только если тебе нужен мой скальп, тебе придется самому подняться за ним сюда. «Хак!» — воскликнул Индеец, нетерпеливо взмахнув рукой. «Презренный желтоволосый не стоит слов вождя. А скальп его не годится для щитовоина. Мы отдадим его нашим собакам. Или выбросим волкам прерий. Мне все равно, что ты с ним сделаешь, когда он окажется у тебя. Но разве тебе не хочется его получить?» Как? Кровавой руке надоел этот разговор. Выслушай мое последнее слово, вождь бледнолицых. Спускайтесь вниз и отдайте нам ваши ружья. Кровавая рука пощадит ваши жизни. Если же вы вздумаете сопротивляться, он прикажет пытать вас огнем. А потом его воины заживо срежут мясо с ваших костей. Ни одна, а смертей ждут вас. И великий дух племени Арапаха, улыбнется при виде такой жертвы. «А если мы не станем сопротивляться? Тогда останетесь в живых. Кровавая рука ручается вам в этом честью воина». «Честью воина!» воскликнул верный глаз. «Сказал бы лучшей честью разбойника. Ему хочется захватить нас в плен и содрать наши скальпы без боя. Можете мне поверить, капитан. Эта краснокожая лисица только того и добивается. Зачем же кровавой руке сохранять нам жизнь?» Удивлённо спросил я. Разве не сказал он только сейчас, что все бледнолицые ему враги? Да, это так. Но они могут стать друзьями. Кровавая рука задумал одно дело, для которого они пригодятся как помощники. Не может ли кровавая рука открыть нам свой замысел? Охотно. Его храбрые воины захватили много ружей, но не знают, как обращаться с ними. Белые охотники научили этому наших врагов ютов, от пуль которых. Теперь рядеют ряды арапаха Если бледнолицей вождь и три его спутника согласятся остаться в отряде Кровавой Руки и научат его воинов великому волшебству стрельбы из ружей, им будет дарована жизнь. Кровавая Рука окружит почетом молодого военачальника и Белого Орла Лесов». «Военачальника? Белого Орла? Откуда он знает? Но если вы не покоритесь...» Продолжал индеец, прерывая мои размышления. Кровавая рука сдержит свое слово. Вам не спастись. Вас всего четверо. А воинов также много, как деревьев в большом лесу. И каждый из них, убитый вашим оружием, будет жестоко отомщен. «Клянусь богом, капитан!» — воскликнул Лотик, который не знал испанского языка. «Этому индийцу надо всадить в грудь хороший кусок свинца. Я думаю, это можно сделать из моего мушкета». Он принадлежал сержанту Джонсону и считался у нас в форте самым дальнобойным ружьем. Не попробовать ли? Скажите только слово. Удивленный последними словами вождя Арапаха, я не обратил внимания на то, что сказал ирландец. Уинн тоже не знал испанского языка. Повернувшись к нему, я стал переводить речь индейца. Но не успел произнести двух слов, как громкий выстрел из мушкета заглушил все звуки и синий дым, окутавший площадку скрыл нас друг от друга, излишне объяснять, что это выстрелил ирландец, приняв мое молчание за знак согласия. Из домовой завесы слышался его восторженный крик. «Ура! Я сбил его! Честное слово, сбил! Я знал, что этот мушкет не подведет! Ура!» Эхо выстрела смешалось с дикими мстительными криками, донесшимися из долины. Дым через минуту рассеялся, и мы снова увидели индейцев. Лошадь кровавой руки билась на траве в предсмертных судорогах. А сам он стоял рядом, выпрямившись во весь рост, и по-прежнему держа в руках щит и копье. «Здорово! Вот замечательный выстрел! Правда, капитан?» «За этот выстрел нам, возможно, придется поплатиться скальпами», — ответил я. Мне было ясно, что ни о каком мирном соглашении больше не могло быть и речи, даже если бы мы пообещали превратить в метких стрелков всех воинов отряда. «Ха-ха-ха!» — донёсся злобный хохот Арапаха. «Смерть бледна лицам-предателям!» Потрясая над головой кулаком, вождь индейцев скрылся в толпе своих воинов.